Глава двадцать девятая. Наши собаки развернулись и кинулись на второй этаж. Я бросилась за ними, но четыре лапы быстрее двух ног. Когда я внеслась в библиотеку, то увидела три мопсичьи попы у одной миски. «Муся, Фира, можно подумать, что вы из голодного края!» – крикнула я. Схватила своих собак, отнесла их на кухню и увидела на столике трёх котов. Макс и Пульхерия Ивановна синхронно объедали пирог сверху – Альберт Кузьмич деликатно отламывал лапой кусочек, потом вонзал в него коготь и отправлял в пасть. Британец выглядел как принц благородных кровей, которого злая судьба забросила в компанию бомжей. «Немедленно перестаньте!» — топнула ногой я. «Макс купил пирог нам на ужин. Альберт Кузьмич, от вас я не ожидала такого поведения. Как вам не стыдно?» Британец перестал жевать, окинул меня взглядом и коротко сказал. «Мяу!» «Мяу!» Кот Макс оторвался от кулебяки и произнес. «Мяу, мяу, мяу!» Пульхерия Ивановна издал протяжный вздох. «Мяу! Мяу!» После этого троица продолжила лопать пирог. «Если перевести на человеческий язык, — засмеялся Макс, — то Альберт Кузьмич сказал, «Женщина, не делай мужчине замечаний». Макс ему поддакнул, «Ох уж эти бабы!» Пульхерия Ивановна подвел итог. Надоели постоянные упреки и дурацкие придирки. Послышался радостный визг. В столовую влетела люка. За ней гналась всегда апатичная фира. Мопсиха Боня, которая с видом обиженной принцессы восседала у пустой миски, резко оживилась и ринулась за псами. Троица обежала вокруг стола и выскочила в коридор. «Бабах! Дзынь! Гав-гав-гав! Они разбили вазу!» а Радостно закричала киса. Роза Леопольдовна всплеснула руками, схватила солонку и помчалась к месту происшествия. «Интересно, зачем ей соль?» – удивился Вульф. «Посыпать осколки?» Из коридора тем временем доносились разные звуки. Лай, мяуканье, звон, грохот, топот. Пару раз в комнату вбегала орда собак. Совершала круг почёта вокруг стола и исчезала. Потом к ним присоединились коты. Я схватила салфетку и начала ею обмахиваться. «Вот здорово, когда в доме столько животных!» Завопила киса, врываясь в столовую. «Вот весело!» Следом за девочкой ввалились все. Впереди неслась Люка, за ней гналась Фира, за ней семенили Моня и Боня, их догоняла Муся, а ей в спину дышали Тони и Прони. Замыкали шествие Макс, Пульхирия Ивановна и Альберт Кузьмич, который успешно влился в коллектив, потеряв всю свою важность. «Как хорошо! Как весело!» Продолжала восхищаться киса. же давай заведем еще пару котиков и двух-трех собачек». «Никогда!» Хором воскликнули Макс и Роза Леопольдовна. А я решила воззрить к логике ребенка. «Солнышко, мы живем в городе. Очень трудно гулять со стаей мопсов. У Наташи дом в поселке, большой двор, нет проблем. Открыла дверь и пожалуйте, господа собаки. Выходите на свежий воздух. «Сама буду их на улицу выводить», — ныла киса. «Честное слово». Макс посмотрел на часы. «Нам пора на работу. Вернемся часам к девяти». Роза Леопольдовна. «Все поняла», — кивнула Крауза. «Покормлю животных, выпущу их гулять». «Вы ангел», — обрадовалась я, схватила свою сумку и поспешила к машине. Вульф пошел за мной. В прихожей, надевая ботинки, муж спросил. «Тебе не кажется странным, что Джейн съела рыбу, а Владимир суши?» Я надела куртку. «Расчет преступника мне понятен. Чем легко отравиться? Что у нас считается хитом в плане пищевого отравления?» Макс направился к двери. «Если паленый алкоголь в расчет не принимать, то грибы, они определенно на первом месте, рыба, мясные изделия. В принципе, токсичной может стать любая еда». «Но если кто-то попадет в больницу, выпив чаю со свежей сдобной булочкой, это вызовет удивление», — сказала я, идя за Максом. «А вот плохое самочувствие после употребления сурового лосося в составе суши никого не удивит?» «Давай заглянем в ресторан, откуда Владимир врачи увезли». «Хотел тебе то же самое предложить», — улыбнулся Вольф. «Надеюсь, собаки-кошки не доведут краузы до нервного приступа. У тебя опять сумка открыта, просто приманка для воришки». Не люблю этот редикюль, призналась я. У него молния тугая. Зачем тогда его взяла? спросил муж. Стёганая сумка подходит к пуховику, объяснила я. И красный цвет мне нравится. На улице сейчас постоянно темно, такое ощущение, что солнце встает на 10 минут и снова садится. Мрачно вокруг, поэтому хочется надеть что-то поярче. У тебя вроде есть белая турбочка, неожиданно вспомнил Вульф. Она летняя пояснила я. «И почему нельзя котомку сейчас таскать?» удивился Макс. «Сумки белого цвета не для зимы», объяснила я. «Кто это сказал?» спросил муж. «Ты о чем?» Не поняла я. Вульф уточнил. «Кто запретил белый цвет в холодное время года? Назови имя». «Ну...» пробормотала я. «Стилисты, модельеры, может, сама Шанель когда-то это сказала». Вульф свернул в переулок. «Лампуша, если к тебе на улице подойдет незнакомый человек и скажет «Женщина, ты с ума сошла? Ешь мороженое на улице в мороз!» «Так делать нельзя!» «Какова будет твоя реакция? Выкинешь из кемо и станешь ждать июня, чтобы полакомиться пломбиром?» «В столице порой встречаются безумцы», — вздохнула я. «Спорить с ними не стоит. Вежливо поблагодарю больного человека за заботу и отправлюсь дальше». «Продолжая лакомиться мороженым», — прищурился муж. «Конечно!» — улыбнулась я. «Но он тебе объяснил, что в декабре-январе пломбир есть на улице нельзя?» — не утихал Вульф. «Не стоит обращать внимание на тех, кто говорит чушь», — ответила я. «Совершенно с тобой согласен», — обрадовался Макс. «А теперь объясни, почему ты не откажешься от вафельного рожка, но не носишь сумку белого цвета, потому что кто-то когда-то кому-то заявил, зимой белые вещи неуместны». Я притихла. Действительно, что мешает мне носить белый редикюль Понятия не имею, кто решил, что белое с октября по апрель вне закона. Вот уж не думал, что ты так зависишь от чужого мнения, подлил масло в огонь Вульф, когда мы вошли в ресторан. Потом муж понизил голос. «Глянь налево». Я повернула голову и увидела женщину лет пятидесяти. На ней был ярко-розовый пуховик, белая шапочка с помпоном, голубые джинсы дама заправила в высокие сапоги белого цвета. В пару к ним шла сумочка того же колера. Незнакомка стояла у окна и беседовала по мобильному телефону. «Давай разберёмся и образ», зашептал Вульф. «Розовый только для девочек», так пишут в модных журналах. Тётушки её возраста облачаться в эту одежду просто неприлично. Про белое мы уже сегодня много говорили, повторяться не стоит, но обрати внимание на головной убор. Мало того, что он запрещённого цвета, Так он еще и с помпоном. А последний признан аксессуаром исключительно для детей. И высокие сапоги носят красавицы моложе тридцати. Про сумку промолчу. Ну а теперь окинь даму взглядом и выскажи свое мнение. «Где ты набрался этих глупостей?» Изумилась я. «По-твоему, в тридцать один год уже наступает старость?» «По-моему, нет», — ответил Вульф. «Вчера вечером я рылся в интернете и случайно влез на сайт. Здесь лучшая мода». И стал читать. Тебе 40 лет. Уходи, старуха, пора о кладбище думать, а не о шмотках. Шляпки зимой не носят, только шляпы. Не купила новые сапоги? Лохушка. Не выкрасила волосы в самый модный цвет зимы фиолетовый. Уматывай назад в свою деревню. Москва только для тех, кто следует современным тенденциям. Но не орфографические, не стилистические ошибки, не приказной тон публикации, глупости дурное воспитание автора меня удивили. Поразило то, что у сайта, который ведет определенно завистливая школьница, толпы подписчиков, они нервничают, задают вопросы вроде «Что купить, чтобы не выглядеть деревней и лохушкой?». Я хотела сказать, что читают этого стилиста люди, необремененные образованием, но вспомнила свою белую сумку и промолчала. «Вам столик на двоих?» – спросила стройная девушка в коротком платье, подходя к нам.